Глава 20. Насильщики Вернувшись в комнату с мокрым полотенцем в руках, я заметила, что Мэш уже пришел в себя и пытался самостоятельно подняться с постели. Он посмотрел на меня и спросил. «Где я?» «Мы в таверне в Симуля». Несколько часов назад, когда Сэй наконец закончил свою чистку и выбрался из Пыточной, Мэш потерял сознание от истощения, поэтому я поспешила открыть портал. Конечно, постоянное использование перемещений может нарушать законы Божьего Царства, но меня в тот момент больше беспокоило состояние Мэша, и мы вернулись в городскую гостиницу, где нас ждала Эль. Пока я объясняла… Мэш! Девочка все это время спала рядом с кроватью и проснувшись, тут же бросилась к нему. Что? Я рада! Я так рада! Я боялась, что ты больше никогда не очнешься! Как хорошо, что с тобой все в порядке. Эль, осторожнее. Мэш еще не полностью выздоровел. Охнув, вта отступила. Извини, Мэш, тебе больно? Нет, ничего страшного, все хорошо. Мальчик слабо улыбнулся и вдруг посерьезнел. Странно, а ведь и правда, не больно. Он коснулся лица рукой. Мой глаз и пальцы, они на месте жене». Мои губы растянулись в довольной усмешкой. «Их исцелить было сложнее всего. Чтобы привести тебя в порядок, мне понадобилось пару часов. Прости и спасибо». Немного смутившись, Маш меня поблагодарил, а затем дверь комнаты внезапно распахнулась. На пороге без стука и без предупреждения оказался один слишком осторожный герой. «Итак, наша мышь наконец очнулась». Хоть Сея и назвал его Мышью, мальчик не разозлился. Наоборот, он голосом пробормотал. «Спасибо за помощь!» Мэш не смотрел ему прямо в глаза, отведя взгляд чуть в сторону. Из-за своего упрямства ему, наверное, сложно было собраться с духом, чтобы сказать Сей такие слова. Тем не менее, последний оставался таким же безразличным. «Что важнее, раз ты уже готов, мы должны идти». Сея Можешь дать им немного отдохнуть? Мэш ведь только что пришел в себя. Услышав его, Мэш и Эль переглянулись, и девочка задала вопрос. Извините, что значит «должны идти»? Я решил вас взять обоих с собой в качестве носильщиков, так что собирайтесь быстрее. Он сказал носильщиков, почему не товарищей. Я заволновалась над их ответом, но на лице Эль расцвела широкая улыбка. Ого, звучит здорово! «Да, я буду носильщиком! Я так счастлива! Ра рада за тебя, Эль!» Интересно, этот ребенок вообще понимает, что такой носильщик? Нахмурившись, притихший Мэш на секунду задумался, после чего заговорил с мрачным выражением лица. «Да, до меня наконец дошла реальность. Твой уровень не вправду слишком отличается от нашего. Всё, как ты и говорил. Если мы пойдем с тобой, будем только мешаться». «Поэтому...» От его вида мое сердце обливалось кровью. Я сразу же поняла, что он пытался сказать. Пытки и темный пламень стали для него шрамами, глубоко укоренившимися в душе. И хоть он уже пережил те кошмарные испытания, Мэш больше не сможет сопровождать нас в нашем путешествии. Я так ничего и не смогла сделать. Однако Мэш неожиданно вскочил с постели и хлопнулся прямо на пол перед Сеей, опустив голову. «Умоляю!» «Сделай меня своим учеником!» «Чего?» Его поступок и вправду застал меня врасплох. «Я стану лучше! Я буду также таскать твои вещи! Только прошу, научи меня сражаться! Я хочу быть таким же сильным, как ты! Пожалуйста, возьми меня в ученики!» А он более эмоциональный, чем я рассчитывала. «Но какое же облегчение!» Сэй пожал плечами. «Я не против!» Если, конечно, ты не против носить мой багаж. Да, тогда я полностью в вашем распоряжении. Эль невинно улыбнулась герою. Да, пожалуйста, позаботьтесь о нас, мистер Сея. Эль, Дурында, ты должна называть его мастером. Поняла? Мастером. Мне без разницы, как вы будете меня называть. Делайте, что хотите. Сея раздраженно посмотрел на них. Я подумал. «Конечно. Наша группа порядком отличается от обычной группы героя. И все же, как и планировалось, с нами теперь двое из Драконьего Пламени. Это ведь успех, да?» Эль, продолжая улыбаться, потянула меня за подол платья. «Лису-сан, пожалуйста, позаботься о нас тоже». «Ты сказала Лисусан? сан Ты обо мне?» «Я ошиблась?» «Ну, думаю, все нормально». Эх, она неправильно произнесла имя богини. «Ладно, что уж. Кстати, мастер, я хотел показать вам одно место. О, Мэш, ты про драконью пещеру?» «Да, точно». Драконья пещера? Судя по всему, Элли не ней знала. Но сама я никогда раньше ни о чем подобном не слышала. «Мэш, а что такое драконья пещера? У тебя там какие-то вещи?» О ней Мэшу рассказал глава деревни Накаша. Мальчик поведал нам одну интересную историю. 16 лет назад божественный дракон принес двух младенцев в деревню Накаша. Ими были Мэш и Эль. И тогда дракон сказал главе. «Дети, унаследовавшие кровь дракона, явились земное измерение, чтобы в будущем стать спутниками героя, что получит откровение всемогущего. Вместе они спасут Гебранд от зла. Когда герой придет в тот мир... Они отправятся в драконью пещеру и развеют печать. Тогда я дарую им могущественное оружие, которое поможет им в борьбе. Вдохновившись, я схватила Сею за плечо. Сея, могущественное оружие, ты должен его получить. Сея задаченно посмотрел на меня сверху вниз. И это после всех трудностей, через которые я прошел, чтобы создать платиновый меч. И еще я сделал три запасных. Вот в чем дело. Педный Сея. в этом весь смысл приключений. Даже если ты заполучил сильное оружие, рано или поздно появится еще сильнее. Не расстраивайся ты так, ладно? Давай лучше отправимся в драконью пещеру. Мэш, Эль, ведите. Мы уже приготовились двинуться в путь. Как? Нет. Услышав его ответ, мне на секунду показалось, что время вокруг нас остановилось. Для начала надо заняться кое-чем другим. Сея, только не говори, что... Да, небесный мир. Нужна практика. Я почувствовала себя до смерти усталой и пораженной одновременно. Нет, он снова начинает. Мы ненадолго выбираемся в мир ради короткого приключения. Тут же возвращаемся обратно, когда оно подходит к концу. Божье царство, кажется, постепенно превращается в его собственность. Наш следующий пункт назначения – пещера с драконом, правильно? Значит, мне нужно подготовиться к битве с ним. Мы, и особенно Мэш, побледнев, взглянули на него шалелыми взглядами. «Не делайте этого, мастер! Зачем вам убивать дракона?» «Точно, драконы ведь не злые существа!» Я не намерен уповать на случай, пока не встречусь с ним лицом к лицу. В любом случае, я хочу прямо сейчас отправиться в небесный мир. «Давай, Листа!» И еще, эти двое пойдут с нами. Не проблема? Ну, думаю, нет. Пытаясь привести мысли в порядок, я согласилась. Тренировки в Божьем Царстве оказались очень успешными, так что я решила с ним не спорить. Раньше я придерживалась той мысли, что уровни повышаются только тогда, когда герой сражается с монстрами. И вероятнее всего, если бы Сэй последовал моему совету, то давно был бы мертв. Гибранд. Мир Сложности Спасения э, – ранка Не остается, только на него положиться. Я произнесла заклинание, и перед нами появился портал. Сейя без слов вошел в него, а Мэшсель с энтузиазмом последовали за ним, с видом детей, отправляющихся на интересную школьную экскурсию. Когда мы прибыли в Божье Царство, Сейя первым делом поинтересовался, где находится Целсей. Сейчас едва перевалилась за полдень. И бог меча в такое время обычно обедал с трапезной, так что мы сразу же отправились на его поиски. Пока мы шли по коридорам святилища, Эль поравнялась со мной и спросила. «Простите, Ли Сусан, здесь и правда живут боки?» «Да, именно так». Мэш в то время оглядывался все вокруг, с вытянувшимся от благоговения лицом. А ваш храм действительно впечатляет. Он не только огромный, но и красивый. «Всякие картины и статуи. А некоторые я вообще в первый раз в жизни вижу». «Ого, а посмотрите на эту поразительную вазу с цветами! Я таких красивых никогда не видела! Извините, Лисусан, можно остаться тут подольше?» «Кстати, Эль, видела того парня с кольцом на башке? Он реально ангел!» И хоть Эль с Мэшем вели себя слишком взволнованно, не было в радость видеть их такими. Что ж, ничего не поделать. Божье царство легко может поразить своим великолепием искушенных посетителей, так что их реакция вполне предсказуема. Хотелось бы правда, чтобы и Сей проявлял хоть какое-то любопытство, но и вокруг интересов ограничивается одними только палатами призыва, где он запирался для бесконечной практики. Сей вдруг схватил бегущую мимо Эль за ворот мантии. Отказано, такие вещи бесполезны. Я должен вернуться к тренировкам как можно быстрее. Нет, я хочу еще здесь прогуляться. Ну, Сея, ты же сам сначала намерен увидеться с Сэлсэем. Отложи немного своей тренировки. Мне без разницы, это другое. Интересно, почему вдруг стало так беспокойно? И пока я пыталась разобраться в своих чувствах, мы наконец добрались до трапезы. Я пробежала взглядом по столам, но Сэлсэя нигде не увидела. Мы уже было хотели уйти, а краем глаза я заметил знакомое лицо, глядящее на нас из-за угла кухонной стены. Осознав, что его раскрыли, бог сдавлен на охну и стремительно прошмыгнул на кухню, спрятавшись притих. Господин «Гаспадин Целсей!» Я побежала за ним и ошеломленно застыла. Бог меча Целсей был одет в миленький цветочный фартук поверх своего маскулистого тела, а в руках держал миску с миренкой. Примечание переводчика. Меренга. Французский десерт из взбитых сахаром запеченных яичных белков. По-нашему безе. Что, черт возьми, ты тут делаешь? Заметив подошедшего Сея, Селсей вдруг выпрямился и вытянул шею. О, Сея, ты тоже здесь? Господи, в нем же не осталось ни капли мужеского. Его инфантильное поведение больше походило на младших боков. А цветочный фартук при его комплекте и усах выглядел просто неуместно. Что за безумная комбинация? Голос Телсей дрожал, будто тот в любой момент готов был расплакаться. Эм, видишь ли, я же говорил, что больше не собираюсь держать в руках меч. Та штука немного опасна. Э, ты не согласен? Если порезаться, то потечет кровь. Ужасно, да? Что? Так он решил отречься от своей сущности фехтовальщика. Погодите, бог меча решил бросить мечи? Сколько же ужасов он пережил, тренируясь с Эй? Сэй дрожал, сжимая миску. «Короче говоря, я в последнее время, я учусь готовить, да. И сейчас пробую кое-какие рецепты. Ах, пока не забыл. Я только что испек пирог. Не хочешь попробовать?» Кусок пирога, который он поставил перед Сеей, имел клубничную начинку и выглядел очень вкусно. Мне с трудом верилось, что его действительно испек такой брутальный бог. Тем не менее, как только Сей на него взглянул, сразу же ответил. Несъедобно. Отказываюсь. Как ты можешь такое говорить, когда даже не попробовал? Нет, Сей начал плакать. Если Сея сказал, что он несъедобен, даже не откусив кусок то никто другой тоже не согласится его есть. «Не может быть! Я был уверен, что у меня получилось!» И тогда опустошенный Целсей заметил милую девочку с рыжими волосами, что стояла рядом, и с мольбой в глазах и измученной улыбкой спросил. «А ты хочешь попробовать?» Он предложил ей блюдо с вилкой, но Эль покачала головой. «Извините, мне что-то неохота. Наверное...» Внутри тоже какие-то странные мышцы. Нет в нем никаких мышц. Кто вообще печет пироги с мышцами? Сэй уставился на несчастного Целсея, че блюдо никто так и не захотел есть. Слушай, Целсей, мне плевать на твои увлечения. У тебя есть куда более важная роль. Так что заканчивай со своим бредом и давай займемся настоящим делом. Важная роль? Да, и она заключается... Сей вытянул платиновый меч из ножа. Показал Целсею сияющий клинок. Однако, как только он это сделал. А, -а, -а нет! Нет, не хочу! Никаких больше тренировок с мечами! Я не хочу! Целсей ударился в панику, а Мэш глядел на него с таким потерянным взглядом, словно не понимал, что вообще происходит. Собирался спросить, что-то вроде что не так с этим мужиком. Прежде чем он задал свой вопрос, Сей схватил мальчика за плечо. Толкнул вперед. «Успокойся, твоим противником буду не я, а этот паренек». Целсей и Мэш удивленно нахмурились. «Что, мастер, разве не ты будешь меня обучать?» «Для меня ты еще слишком зеленый, а он в самый раз». «Ясно, Сэя, ты все это время заботился о Мэше». «Сама подумай, если он так и останется слабаком и понесет мои вещи...» то любой монстр сможет его грабить и украсть мое оружие. Он должен стать сильнее. Целсей пристально поглядел на Мэша. «Выходит, ты ученик Сеи?» «Так и быть. Могу я увидеть твой статус?» «Да, я не против». Целсей активировал ясновидение и с подозрением прищурился. «Что? Ты точно не используешь маскировку?» «Нет». Как только бог получил желанный ответ, Медленно стащил от себя цветочный фартук и отбросил в сторону. Ясно, просто замечательно. Давай сделаем это. Мои тренировки невероятно суровы, так что приготовься. Что не так с этим мужиком? Его реакция отвратительна!» Мэш возрился на него с опаской. Господину Целсею, нет уж, больше не буду называть его господином. Короче, Целсею так и не стало лучше. Стоило ему понять, что противник имеет более низкий статус, чем он сам, как его отношение резко переменилось. Я бы точно ни за что не пошла с ним на свидание. Целсей, прихватив с собой Мэша, удалился в приподнятом настроении, а Сей перевел свой взгляд на Эль. «Отлично, теперь твоя очередь». «Что? Я тоже?» Испуганный голос Эль эхом разнесся по кухне.